Глава 19. Евгения. Если бы я именно в этот момент не смотрела прямо на эту самочку, я бы ничего не заметила. Я и остановилась-то возле большого и неплохо устроенного вольера для ярко-синих приматов, похожих на лемуров, лишь потому что мне показалось, что одна особь отличается от остальных, причем в худшую сторону. На фоне ярко-ультрамариновых сородичей с их золотыми глазами на полмордочке Это была словно пыльная. причем не только шерсть, но и глаза выцвели. А еще она единственная не скакала по веткам, не щебетала и не грызла кусочки фруктов, нанизанные тут и там на тонкие отростки. «Лань-лань золотоглазый». Машинально прочла я на табличке, кое-как воткнутой в газон у ограды. «Да, неведома зверушка». «Еоша только обещал бестиарий, но так и не принес. Да мне и почитать было некогда, надо бы заняться. Пока я об этом думала, разглядывая съежившуюся на насесте зверушку, та испустила тихое мяуканье, и по пыльной шорстке прошла волна. А в толстый слой листьев под деревом, растущем в вольере, упало что-то маленькое, мокрое и красное. Зверушка почти сразу встряхнулась, даже стала будто бы чуть ярче, и с усталым писком потянулась к нанизанному на веточку куску яблока. На то, что упала, она не обратила ни малейшего внимания. Оно исчезло в листьях и даже не пищало. Увы, случай в зоопарке довольно банальный. Нарушение инстинктивного поведения при содержании животного в неволе. Кажется, про этих лань-ланей Йоши вскользь говорил, что они безумно редкие. Впрочем, как и все здесь. И за все сотни лет содержания в клетке не принесли потомства ни разу. Угу, теперь понятно, в чем дело. Как звать ближайшего духа, мне касатик показал, поэтому добыть мелкое, красное, сморщенное из перегнивающей на земле листвы удалось без труда. Вот только что с ним дальше делать? Причем делать-то надо срочно. «Где Иоши?» — без особой надежды спросила я синий огонек своими очертаниями похожий на сперматозоид с глазами. Огонек дернулся и резво поплыл вдоль аллей в сторону особо густых зарослей акации. «Хм, в кустах сидит, за мной следит?» «Да с чего бы?» Стеснительностью мой помощничек не отличается. Хотел бы пообщаться, стоял бы рядом и пыхтел мысленно про почеши спинку. В акациях оказалась спрятана узкая тропа, по которой я прошла мимо заросшего тонким бамбуком болотца, в котором звонко квакали невидимые лягушки, добралась по слегка раскисшей земле до более сухого песчаного участка, миновала несколько гребней, похожих на мини-дюны Балтийского побережья, и выбралась на берег. Настоящего моря. Во всяком случае, выглядело оно именно морем. Даже горизонт имелся. И волны. И запах. Не такой, как на юге, более свежий, терпкий и йодистый. Брызги, долетающие с линии прибоя, были обжигающе холодными. Маленькая мокрая едва заметно дышала в коробочке моих ладоней, пригрелась и чуть слышно попискивала. Синий дух сперматозоид взлетел над пенистыми кудряшками волн и звонко свистнул. А я споткнулась о камень и обнаружила, что чуть не наступила на небрежно брошенную кем-то одежду. Но не успела я осмыслить произошедшее, как поверхность воды метрах в 50 от берега взорвалась фонтаном брызг, в центре которого мелькнул глянцевый черный плавник. А потом особенно большая волна понесла этот плавник к берегу, И из бешеного круговорота воды и пены вынырнул Юоши уже в человеческом облике, потряс головой и неторопливо пошел ко мне, ничуть не стесняясь ноготы. Неужели вы все-таки решили воспользоваться? Он провел одной рукой вниз по собственному торсу, а второй зачесал назад волосы, принимая типичную позу и входит секс. Или вам больше хочется изучить и потрогать мой сильный, мощный, твердый, гладкий плавник? Касатка сверкнул белоснежным оскалом, отряхиваясь. «Нет, мне нужно, чтобы ты подаил самку, лань Ланя. Хмыкнула я, оценив великолепную фигуру. А чего скрывать? Сложен он был идеально, как на мой вкус. Сухое гибкое тело в переплетении рельефных мышц. Широкие плечи, узкий таз, гладкая светлая кожа без намека на растительность. Эротическая мечта, а не мужик. И протягивая ему чуть приоткрытые ладони. И измерил ей температуру. Надо точно знать, греть малыша или, наоборот, остужать. С обычными животными я знаю, что делать, но здесь все сложно. Есть магические звери с пониженной температурой тела, и я не в курсе, относится ли к ним лань-лань». «Подаил?» У Яоши аж рот приоткрылся от удивления. Потом касатик лязгнул зубами и одним движением накинул на себя халат, демонстративно запахиваясь и медленно подвязывая пояс. Весь его вид говорил о недовольстве и легкой злости. Ну, упс, касатик, я на работе. А так бы да, любовалась бы и любовалась. Ты красивый. А повстречайся мы при других обстоятельствах, не отказалось бы и пощупать, и попробовать. И много еще чего. Тяжело вздохнув, он подошел поближе и с заметным скепсисом посмотрел на свернувшийся лысый комок в моих руках. Чуть наклонился, потыкал малыша ногтем и перевернул его сбоку на бок. Принюхался и констатировал. «Лань-лань, значит. Тридцать тысяч мерцы за удавшуюся попытку спарить мы уже, считай, получили. Задокументируй и отошли в небесную канцелярию», махнул он маленькому духу. «Прекрасно они спариваются без посторонней помощи», вздохнула я. «Просто в неволе не проявляют материнского поведения. Наверняка детеныши рождаются достаточно часто, но сразу падают в подстилку и там гибнут. Их даже не видно». Надо спросить у тех, кто убирает вольере, как часто находили в листве неопознанные останки. Тогда станет яснее ситуация со скоростью размножения и сезонностью. Зачем именно доить самку? Можно поймать, и она не будет кормить, покачала я головой. А если заставить, скорее всего, убьет детеныша. И лактацию у нее почти наверняка толком не начнется, даже если произошел сбой. Поэтому надо выдаить хоть несколько капель для анализа, чтобы составить искусственную смесь. «Мы ведь выяснили, что у вас есть талисман. Ну, тот, что какая-то подруга первого владельца подарила. Это не мама Янью была?» «Разбирающий состав вещества?» «Есть. Кажется, он для того, наказанного сума, сначала был предназначен». Задумчиво почесал Рок Иоши, проигнорировав упоминание Янью. «Ну и про смесь я что-то слышал краем уха. Ладно, подаим, раз это надо. Деньги нам нужны». Премия за детёныша Лань-Ланя назначена самим императором. «Температуру измерить не забудь. Или духом поручить. А, я поняла, как это сделать. Отлично. Я буду в доме». И развернулась к тропинке, по которой пришла. «Не туда», — остановил меня касатик. «По берегу, вон до той скалы и налево. Гораздо быстрее на центральную аллею выйдешь». «Спасибо». Мне все время казалось, что несчастная креветка в ладонях ёжится от холода, Поэтому я, больше не теряя времени, поспешила в указанном направлении. И уже почти дошла до аллеи, когда, свернув у скалы, едва не споткнулась, а еще одну клетку: маленькую, даже на вид очень грязную и пахнущую, прямо скажем, не розами. Внутри жалким комочком золотистого пуха съежился зверёк, подозрительно похожий на сахарного посума.